Глава одиннадцатая В начале седьмого утра солнце приподнялось над крышами домов и заглянуло в окна верхних этажей. Город постепенно просыпался. Проехали первые поливальные машины, после которых на дорогах и тротуарах остались свежие лужи. На линии выходили трамваи. Появились дворники – в светлых холщовых фартуках и суетливые горожане, спешащие к началу рабочей смены. В 6.45 из подъезда дома, где провели ночь бывшие разведчики, вышли Курочкин и Васильков. От той одежды, в которой сержант приехал в столицу, остались одни воспоминания. Теперь на нем была офицерская форма, начищенные хромовые сапоги, темно-синие галифе, китель без погон и ремня. Левая рука под рукавом кителя была в бинтах и висела на перевязи. Форма на поджаром теле нынешнего грузчика выглядела великоватой, была на размер, а то и на два больше, чем следовало бы. Но это его ничуть не смущало. Васильков надел свой обычный гражданский костюм. Оба были, конечно, озабочены, однако по сторонам не глазели. Они догадывались о бандитской слежке, но, согласно плану, предложенному Старцевым, ничем свою осведомленность не выдавали и направлялись в сторону ближайшей автобусной остановки. Идти им предстояло около пяти кварталов. Но это если кружить по Новотихвинской, Стрелецкой, Ямской. А если завернуть во второй церковный проезд, протопать мимо четырехэтажной больнички, а после двинуть дворами и проскочить левее гаража интуриста, то прямиком попадешь на Зущевский вал, где в обе стороны снует общественный транспорт. Так они и шли, о чем-то негромко переговариваясь. «Не Васильков». Ни Курочкин не желали замечать, как по противоположной стороне улицы в попутном направлении двигались два мужичка в одинаковых кепках. Один был чуть покрупнее, шагал в развалочку и немного припадал на левую ногу. Рядом с ним шел неразговорчивый красавчик примерно такого же возраста или на пару лет помладше. Хорошо сидящий щеголеватый костюмчик, темные прямые волосы, Лицо с правильными чертами и слегка выдающимися скулами. Цепкий пронзительный взгляд. На подбородке небольшая ссадина. Повыше на щеке приклеен белый крест из пластыря. На углу Новотихвинской и Полковой из подворотни вырулили три молодых парня. Подозрительных попутчиков стало пятеро. Впрочем, прохожих к этому часу на улицах заметно прибавилось. Многие направлялись к Сущевскому валу, чтобы воспользоваться транспортом. Возможно, эти мужички и парни были обычными работягами, торопившимися к определенному часу на свои предприятия. Дойдя по Стрелецкой до церковного проезда, Васильков остановился, похлопал по карманам пиджака, достал пачку беломора, угостил папиросой товарища и закурил сам. В этот момент вся пятерка попутчиков словно по команде сбавила шаг, а хромый мужик и вовсе присел, стал поправлять развязавшийся шнурок. Если бы сыщики, коллеги Василькова, стали свидетелями происходящего, то сразу догадались бы о слежке. Но знакомцев на маршруте движения не попадалось. Народ спешил по делам, мимо, сигнали и фырча моторами проезжали автомобили. Никто никаких странностей не замечал. Васильков что-то негромко сказал Курочкину, выпустил клуб дыма, и они завернули в узкий проезд. Для движения автомобилей второй церковный проезд не годился, так как заканчивался глухим тупиком. Тем не менее простых пешеходов, знавших о кривых тропинках внутри старых кварталов, это не останавливало. Если нырнуть в арку длинного жилого дома и немного пройти по его двору, то окажешься перед дикими кущами, заполнившими все пространство между двухэтажным домом дореволюционной постройки и длинным хозяйственным зданием, принадлежащим больнице. Шестидесятиметровый отрезок пути по тропинке вдоль хозяйственного блока был, пожалуй, самым неприятным. Отвратительные запахи близкой помойки и испражнений, давно поселившиеся здесь, отлично сочетались с грязью и пугающим сумраком. Заросли дикой ивы, кусты сирени и рябины, вплотную подступавшие к тропе, навечно погрузили это местечко в густую тень и сделали его труднопроходимым. Узкая тропка, на которой нелегко разойтись и двоим, была устлана окурками, осколками бутылок и прочей мерзостью к этим задворкам васильков и вел своего товарища скорее всего знали о тропинке и их попутчики едва те за кем они следили свернули в церковный проезд как мужичок в кепке и с пластырем на скуле обернулся к молодым блотарям и коротким кивком отдал приказ понятный лишь им те тотчас бросились в соседний проулок и исчезли между старыми домами. Докурив папироску, Васильков швырнул ее на тропинку, остановился и затушил подошвой ботинка. — Погоди, не спеши, — тихо сказал он Курочкину. — Пусть мамаша уйдет подальше. Впереди метрах в пятнадцати по тропинке семенила старушка с хозяйственной сумкой. Скорее всего, она спешила занять очередь в продовольственном магазине на Сущевке. Бывшие разведчики продолжили путь, но вскоре опять вынуждены были сбавить ход. Навстречу им, насвистывая мелодию из «Веселых ребят», топал пионер с портфелем. На углу Стрелецкой и Новотихвинской находилась средняя школа, и малец наверняка чесал на занятия. Васильков сделал шаг в сторону, пропустил школьника. Курочкин последовал его примеру. Улыбнулся и проводил пацана добрым взглядом. «Кажись, следят за нами», — прошептал он, приметив позади двух мужиков. «Знакомых по раздевалке не узнал?» — спросил бывший ротный. «Нет, командир, далековато будет. Да и пялиться нельзя. Ты ж сам запретил». это правильно ладно идем как шли будто мы про них не знаем старушка уже прилично ушла вперед и васильков с курочкиным двинулись дальше к самому бурелому к зарослям ивника и черемухи кислый ты их видишь нервно спросил скуластый красавчик сорокалетний мужик с горизонтальным шрамом на правой щеке шел рядом и во всех глаза зыркал по сторонам. Не, потерял», — глухо ответил тот. «Как сквозь землю провалились!» «Хромать быстрее!» Бандиты ускорили шаг, но тропинка меж густых зарослей ивника, сирени и сухого валежника оставалась пустой. С каждым метром вокруг становилась сумрачней. Тут стояла пронзительная вонь, из-за которой хотелось задержать дыхание. «Никуда не денутся», — уверенно прошептал красавчик. «Впереди их ждет Зинка с двумя корешами». Они продвинулись по тропинке еще шагов на тридцать, но впереди все так же было пусто. Ни души. Более всего уголовников удивляло то, что навстречу не попадались и случайные прохожие. Все члены банды, от самых матерых до краснощеких гольцов, Преотлично знали каждый из акаулок Марьиной рощи. Известно им было и то, что этой тропинкой регулярно пользуется местное население. Но сейчас она пугала их своей пустотой. Будто все вокруг вымерли. Большая часть тропинки осталась позади. Еще шагов пятьдесят, и заросли поредеют. Дорожка возьмет вправо, обогнет старый краснокирпичный дом, а слева откроется крутой поворот второй Ямской, выходящий на Сущевку. Кислый от быстрой ходьбы задыхался. Зато жилистый поджарый красавчик был свеж, уверен в себе, готов к любым выкрутасам судьбы. «Какого хрена!» — процедил он, когда сквозь поредевшую растительность стали видны ближайшие строения. «Не на продолжении тропинки». Ни возле стен кирпичного дома, ни на второй Ямской не было тех людей, за которыми они так спешили. — Изинка куда-то исчез! — кислый растерянно озирался по сторонам в поисках трех блотарей. Красавчик не знал, что и подумать. Давненько в его жизни не случалось досадных оплошностей и осечек. А все потому, что... Каждую вылазку он тщательно планировал, обдумывал любую мелочь, пытался предугадать все каверзы, которые могли бы поджидать его. Внезапно позади послышался треск сухой ветки и дробь торопливых шагов. Бандиты дружно обернулись. Правая ладонь красавчика мгновенно скользнула под полу пиджака, где из-за пояса торчала рукоять остро отточенного ножа. У Кислого в руке блеснул вороненый ствол Вальтера. Взгляды обоих рыскали по зарослям. «Там кто-то есть!» — прошептал Кислый. «Я видел, как куст шелохнулся». «Пошли!» — приказал Красавчик. Опасливо озираясь, бандиты двинулись туда, откуда несколько секунд назад донесся треск. Войдя в заросли, они на пяток метров разошлись в стороны. потому как видимость в этих кущах была отвратительной. Уголовники вроде бы добрались до места, откуда исходил звук, но и здесь никого не нашли. Напряжение нарастало. Стараясь не выдавать волнения, красавчик теребил пластырь, прилепленный к щеке. Взгляд его метался по валежнику и зеленой листве. Не лучше выглядел и кислый. его толстые пальцы предательски тряслись, грудь дыбилась от тяжелого дыхания. Вдруг кислый замер, уставившись куда-то вниз, под темно-зеленый островок полыни и сныти. Что там? Шепотом спросил красавчик. Гляди, это же Зинка наш! Выдавил из себя кислый. Красавчик проследил за взглядом Кореша. Изменился в лице и невольно сделал шаг назад. Сквозь зелень, разбавленную мелкими белыми шапками цветов, виднелись чьи-то ноги. Бежевые брезентовые туфли принадлежали Зине. Так кореша звали меж собой надежного и отчаянного Илюху Зимина. Поначалу могло показаться, будто он нарочно забрался под кусты и от кого-то прячется там. Но левая туфля сползла с неестественно подвернутой стопы. Стала видна большая дырка в носке. Зинка определенно был мертв. «Засада, хирург! Нас обложили!» Кислый закрутился на одном месте. «Сделай что-нибудь, мусора вокруг! Ты что, не понимаешь?» Он перешел на крик и внезапно стал палить во все стороны из Вальтера. Кислый успел выстрелить пять раз. После этого голова его резко дернулась вперед, грузное тело согнулось, а ноги словно сделались ватными. Бандит не издал ни единого звука и повалился в траву. Все это произошло на глазах у хирурга. Когда кореш с испугу начал палить, он кинулся к нему, но не успел. Пуля, выпущенная кем-то, шлепнула по крепкому черепу кислого. Хирург упал на четвереньки и быстро вытащил из кармана наган. Бывшие разведчики добрались до того места, где тропа описывала плавную дугу. Улучили удобный момент, сиганули в сторону и растворились в зарослях. Передвигаться в них, не производя шума и не касаясь веток, они умели — а потому через полминуты были уже достаточно далеко от того места, где их потеряли бандиты, шедшие следом. Теперь счет пошел на секунды. В это же время Старцев, Егоров, Бойко и несколько офицеров НКВД, переодетых в штатское, приступили к задержанию трех молодых бандитов. Получив приказ от хирурга, те побежали кругом по соседнему проезду, чтобы выскочить навстречу Василькову и Курочкину, идущим по тропинке. Задумка у хирурга созрела неплохая. Спереди мусора и его рязанского дружка зажимают трое блатарей. Сзади он сам с кислым, ну а влево-вправо не уйдешь, там непроходимые заросли. Только вот хирург не знал, что эти люди излазили все леса начиная от Курской области и заканчивая восточными предместьями Берлина. Такие вот кущи, совершенно непроходимые с виду, были для них родной стихией. Такой же, как море для водолазов или небо для пилотов. Шуметь было нельзя, Блотарей брали тихо. Два сотрудника НКВД двигались навстречу им, а трое сыщиков из Мура нагоняли. Они удачно сошлись в одной точке. Ближайший бандит тут же схлопотал под темечку рукояткой пистолета. Второго милиционеры скрутили и заткнули ему рот. С третьим совладать не вышло. Он вырвался, побежал. Да еще и готов был заорать, предупреждая корешей. Выручил старцев. Он выхватил у одного из бандитов нож, размахнулся и метнул в догонку. бросок удался на славу нож вошел под лопатку аж по самую рукоять даешь стране угля харитоныч уважительно пробасил егоров бывает когда серчаю проворчал тот а я сильно злой на этих ублюдков признал что ли кого признал эти скоты Старику Волику в автобусе горло перерезали. «Быстро грузите их в воронок!» «Живых погрузим, а этого не успеем!» Бойко кивнул на блотаря, дергавшегося в агонии, в спине которого торчал нож. «Действуйте и живо на позиции! Они скоро появятся! А этого я пока припрячу в кустах!» Два сыщика и несколько офицеров НКВД увели к автомобилям задержанных преступников. Иван схватил умирающего парня за ноги, оттащил подальше в заросли, спрятал тело в полыни и затаился за валежником в метрах в восьми или десяти. Остальные вроде бы должны были вот-вот подоспеть. Но дело сложилось по-другому. На тропинке появились двое мужчин в одинаковых кепках. Один прихрамывал и выглядел покрупнее. Второй — худощавый, жилистый, с белым крестиком пластыря под скулой. Оба спешили и выглядели так, словно что-то или кого-то потеряли. «Они или нет?» Старцев дорезив в глазах, всматривался в их лица. «Да, мужики были похожи на тех, которые торчали под домом Василькова. Иван вспомнил про фотопортрет, лежащий в кармане». Сравнил лицо, изображенное художником Карповым, с физиономией жилистого мужчины и последние сомнения в раз отпали. Он хирург, заключил Иван Харитонович и заскрипел зубами. Настала пора познакомиться поближе, ублюдок. Жаль, не успели с засадой. Бандиты в быстром темпе протопали мимо его позиции. Однако далеко они не ушли, остановились там, откуда была видна территория, прилегающая к Сущевскому валу. Дома, дворы, вторая Ямская улица, махина гаража Интуриста, построенного в 30-х годах. Старцев не слышал, о чем переговаривались хирург с подельником, но вдруг понял, что операция под угрозой срыва. Если они сейчас рванут в сторону Сущевки, то... «Пеши пропала, подумал он, нащупал рукой камень, липкий от жирной грязи, выдернул его из земли и с силой швырнул в обратную сторону. Тот тюкнулся о сухую ветку, сломал ее и покатился по траве. Получилось очень похоже на торопливые шаги не слишком осторожного человека. Бандиты разом обернулись на звук, чуть помедлили, Потом все же осторожно продвинулись метров на десять в заросли. Они проявили сообразительность, немного разошлись в стороны, но, разумеется, никого не нашли. Затем один из них заметил мертвого корешка, спрятанного в полыне. Старцев уже был готов к такому повороту событий и держал наготове пистолет. Он думал, что оба побегут к тропинке. а по ней обратно, к Стрелецкой. Тогда ему придется стрелять по ногам. Сам он, без малейшего сожаления, размозжил бы обоим головы. Однако комиссар Урусов возражал против подобного подхода. Не уставал твердить, что зачинщики, организаторы и главари бандитских сообществ должны предстать перед справедливым народным судом. Уголовники не побежали. У грузного мужика, заметившего труп, удивительно быстро сдали нервы. Наверное, интуиция подсказывала ему близкий конец. Он выхватил пистолет и принялся стрелять в разные стороны. Одна из пуль сбила кору со ствола дерева прямо над головой Ивана. Неподалеку находились жилые дома, больница, дороги, Эта стрельба могла плохо закончиться для ничего не подозревавших горожан. Старцев поднял ТТ и выстрелил мужику в темечко. Тот рухнул как подкошенный. Хирург понял, что угодил в засаду и моментально упал на четвереньки. Держа на прицеле то место, где только что стояли бандиты, Иван покинул укрытие и осторожно двинулся вперед. Два шага, четыре, шесть, восемь. Труп молодого блатаря все так же лежал в зарослях полыни. Неподалеку валялось бесформенное тело сорокалетнего мужика с восхитительной уголовной рожей, горизонтальным шрамом на щеке и пулевым отверстием в затылке. «Где же ты, хирург?» Иван растерянно оглядывался по сторонам. «Откликнись, сучий сын! Покажись!» Хирург пропал. Будто никогда его в этом буреломе и не было. Старцев тоже повоевал в разведке изрядно. Поменьше, чем Васильков с Курочкиным, однако провести его в лесу было крайне сложно. Однако в данной ситуации он подрастерялся. «Видимость...» В густых зарослях не превышало десятка метров. Как и в былые времена, Курочкин двигался впереди и порой заходил в такие дебри, что терялся из виду, исчезал. В такие моменты Василькова начинало мерещиться, будто они находятся не в пределах Москвы, а в непролазных лесах южнее Брянска. Александр осторожно переступил через сломанную сухую ветку поднял взгляд и вдруг понял, что снова потерял след сержанта. Он припомнил, как это напрягало и излило его в июле 43-го в лесах западнее Рыльска, и улыбнулся. Сегодня ограниченная видимость играла на руку бывшим разведчикам, потому что теперь искали не они, бандиты охотились на них. По задумке Ивана Старцева Василькову с Курочкиным надлежало освободить тропинку, скрыться в непролазных кущах, пропустить уголовников, идущих следом, затем занять скрытую позицию у тропы и отсечь хирургу пути к отступлению, чтобы не утек, наткнувшись на засаду. Для этого у Александра имелся штатный ТТ. Точно таким же пистолетом Старцев снабдил и Курочкина. Разведчики поступили именно так, как и предписывал план операции. Оказавшись за плавным поворотом, вне видимости преследователей, они быстро нырнули в сторону, бесшумно углубились на десяток метров в заросли, затаились там, дождались, когда два мужика протопают по тропе. После этого Васильков с Курочкиным спокойно выбрали удобные позиции и принялись ждать. Прошло несколько минут. Оба напряженно всматривались в тропу, на которой должны были снова появиться бандиты. Но вместо этого до их слуха со стороны Сущевки донеслась беспорядочная пальба. Пять или шесть выстрелов грохнули на удалении метров пятьдесят-шестьдесят. Потом разом все стихло. Разведчики переглянулись. Они не понимали, что это значило, кто стрелял, в кого, чем перестрелка закончилась. Выждав еще с минуту, Александр знаками показал отставному сержанту. «Двигаемся лесом в сторону Сущевки. Ты лидер, я за тобой». Курочкин кивнул, покинул свою позицию и, покошачьи переступая сухой валежник, направился в указанном направлении. Что ни говори, а сержант исполнял обязанности лидера лучше других во всей роте. Кто такой лидирующий разведчик? Это особенный боец. Умный, внимательный, физически выносливый, способный бесшумно передвигаться по любой местности, при этом безупречно фиксирующий все то, что происходит вокруг. Лидер — это глаза, уши и обоняние разведгруппы. Он умеет выдвинуться вперед, оценить обстановку и проинформировать о ней своих боевых товарищей. Курочкин был именно таким человеком. Командир любого подразделения фронтовой разведки был бы счастлив заполучить в свое распоряжение подобного спеца. Сентябрьский денек выдался на загляденье. Теплый, солнечный. с легким южным ветерком. Яркое солнце освещало верхушки деревьев, но пространство под их кронами было погружено в тяжелый густой сумрак. У оснований древесных стволов в изобилии росли лещина, жимолость, лебеда и полынь. Тут было влажно, почва никогда полностью не просыхала. Живой кустарник тянулся к солнцу сквозь завалы сушняка, и полусгнившей древесины. Курочкин двигался через все это дерьмо, не издавая никаких шорохов. Васильков отставал на пятнадцать шагов, но не слышал его и порой терял из поля зрения. Впрочем, после нескольких секунд поисков наметанный взгляд выхватывал застывшую фигуру лидера, и командир испускал облегченный выдох. Когда сержант исчез в очередной раз, майор не придал этому особого значения. «Сделаю пяток шагов и увижу его», — подумал он и медленно двинулся вперед, наступая на островки мягкой примятой травы. Однако Васильков не увидел Курочкина ни через пять, ни через десять шагов и заволновался. В конце концов, это был крохотный, заросший пятачок посреди огромного города, а не бескрайний лес на брянщине, где можно было заплутать и сутками искать дорогу к спасению. Майор вытащил из кармана пистолет, опасливо осмотрелся и двинулся дальше. Через несколько секунд впереди и справа дважды колыхнулась вертикальная ветка высокого куста. Васильков остановился. Присмотрелся к тому месту. Сквозь зеленую массу листвы видно было очень плохо, но ему показалось, будто там, крепко обнявшись, стоят два человека. — Что за фигня? — прошептал он. Осторожно шагнул вперед раз, другой, третий. Отодвинул ветку ивы, закрывавшую обзор, и замер. Теперь ему все стало ясно. Курочкин стоял, высоко задрав подбородок. Сзади левой рукой его крепко обхватил бандит, походивший на человека, изображенного художником Наумом Карповым. В правой руке этот тип держал нож, лезвие которого приставил к горлу сержанта. В груди Василькова похолодело. Меньше всего он был готов к такому повороту событий. Как? Умудренный опытом вояка, потом и кровью заработавший сержантские лычки, не заметил в лесу обыкновенного городского бандита. Неужели такое могло случиться? Возможно, он расслабился и подзабыл ремесло разведчика, несколько месяцев проработав грузчиком, Или же бандит сегодня оказался не совсем обычный? Кто теперь разберет? Одно Васильков знал точно. С этой минуты успех всей операции зависел от него. Нужно было взять себя в руки и что-нибудь придумать. Еще более отчаянные мысли в это время метались в голове Курочкина. «Слюнтяй, слабак, простофиля!» «Командиры мне такое дело доверили, а я пугало огородное, а не разведчик!» — ругал он себя, на чем свет стоит, боясь пошевелиться. Отставной сержант и вправду не мог понять, откуда взялся этот скуластый черт, внезапно обхвативший его сзади, ловко выхвативший из правой руки пистолет и сунувший под горло острый нож. При скрытном передвижении по таким вот зарослям он всегда осматривал каждый куст. Любой приямок или бугорок, за которым мог укрыться враг, и вам, пропустил козырного валета. От обиды на собственную невнимательность у Курочкина аж слезы выступили. Да и дышать ему стало трудно. Жилистый бандит настолько сильно сжимал его грудную клетку, что... В ней не оставалось места для воздуха. При малейшем движении он нарочно вдавливал лезвие в горло. Из нескольких порезов на коже за ворот офицерского кителя бежали струйки крови. — Слышь, активист, я тебе все равно перережу глотку. Но минут десять жизни могу подарить, если будешь правильно себя вести, — процедил над правым ухом бандит. «Так что не рыпайся, оглодыш! Пошли!» Они двинулись по зарослям к тропинке. Сержант впереди, бандит сзади, по-прежнему крепко обнимая жертву и пристроив нож аккурат над кадыком. Внезапно из зарослей, оставшихся позади, раздался властный окрик. «Стоять!» Бандит резко развернулся на голос, прикрыл себя Курочкиным. При этом ствол Нагана нервно рыскал по кустам. Влево, вправо, перед собой. Чуть левее, немного выше. «Убери нож!» прозвучала вторая команда. Бандит продолжал нервничать, дергаться, но, увы, никого не видел. Вокруг были ветви, кусты, сушняк. «Я сказал, убери нож!» повторил Васильков. Курочкин узнал бы его голос из миллиона других. Опытный разведчик быстро отыскал командира, искусно прятавшегося за кучей бурелома и старой ивой. Нет. Бандит его ни за что не раскроет. Даже если подберется ближе. А Курочкин заметил и сверлил внимательным взглядом. Наблюдателю со стороны показалось бы, что сержант смирился со своей незавидной участью. с тем, что смерть дышала ему в ухо. Однако глаза его говорили совершенно другое. — Я готов. Действуй, командир. Не боюсь. подыграю. Целься в его высокий лоб и только кивни перед выстрелом, я успею. Да, Александр догадывался о сути многозначительного взгляда сержанта, но рисковать не стал. Побоялся задеть сослуживца. Тот давненько сменил профессию разведчика на грузчика. Да и Васильков в последнее время пользовался пистолетом не так часто, как на фронте. — У тебя еще есть шанс! Брось оружие! — скомандовал он. Бандит не подчинился и крикнул в заросли. — Заткнись, мусор! Нет у меня никаких шансов, если ты не дашь мне уйти! Или я его порешу! — Тогда и сам получишь пулю. — Я ее и так получу. Ты ж меня от вышки не отмажешь, верно? Васильков просто тянул время. Он ждал, что сюда подтянутся старцев, Егоров или хотя бы Бойко, люди бывалые, имеющие опыт в переговорах с такими маститыми преступниками, как хирург. Он лихорадочно думал, о чем еще можно потолковать с бандитом. но не вышло. Курочкин вдруг вцепился в правую руку хирурга, вооруженную ножом, извернулся, намеревался бросить его через себя или выполнить подсечку. В рукопашной он делал это много раз, и ему всегда сопутствовала удача. Так почему бы не пустить в ход этот прием против отпетого урки? У него получилось бы. Но в лесу вдруг глухо бахнул выстрел. Александр знал, что таким звук получается, когда стреляют в упор. Часть пороховых газов рвет мягкие ткани тела, другая залетает под одежду. Поэтому выстрел выходит не хлесткий, не отчетливый, а смазанный, басовитый. Дальнейшие действия происходили с потрясающей скоростью. Хирургу некогда было исполнить свой варварский ритуал. Он оттолкнул сержанта, согнулся пополам и ринулся через кусты к тропинке. Курочкин схватился за живот, упал на колени, а затем и вовсе повалился на бок. Васильков выскочил из укрытия и стремглав помчался к раненому товарищу. Он пытался на ходу произвести единственный точный выстрел по убегавшему бандиту. Ни в голову, ни в торс. а пониже, в пятую точку или по ногам, так чтобы без летального исхода. В последний момент майор передумал. На тропинке за кустами могли быть его товарищи или случайные прохожие. Не дай бог промахнуться. Хирург не просто удирал в сторону тропинки. Боясь милицейских пуль, он петлял, словно заяц под ранок. Перепрыгивал через мелкие препятствия, Ловко огибал деревья и крупные завалы. Попасть в такую маневрирующую цель и впрямь было трудно. Подбегая к Курочкину, Александр краем глаза видел убегавшего бандита и с сожалением осознавал, что через пару секунд тот скроется из виду. «Ищи его потом по Москве или области». Однако то, что произошло, удивило и обрадовало Василькова. Продираясь через очередной завал, хирург внезапно запнулся и с громким криком упал в траву. Из-за ближайшего куста выскочили старцев с Егоровым. Иван отбросил трость и навалился на бандитов всем телом, а Василий хорошенько ударил его по голове рукояткой пистолета. Бандит дважды дернулся и затих. «Сержант! Открой глаза! Курочкин! Слышишь меня?» Васильков принялся осматривать бывшего подчиненного. Вся шея пониже КДК была в кровяных подтеках. Александр быстро оглядел горло разведчика и облегченно выдохнул. Шея была цела. Однако на офицерском кителе в районе живота зияла небольшая дырка с темными следами сгоревшего пороха. Александр быстро расстегнул пуговицы, распахнул полы. Белая нательная рубаха под кителем тоже оказалась окровавленной. Васильков оглянулся на звук приближавшихся шагов и увидел Старцева. Тот позабыл о своей трости, шел к боевым товарищам, сильно хромал, но шагал довольно быстро. — Живой! — издали крикнул он. — Дышит! Курочкин среагировал на знакомые голоса, открыл глаза, скривился от боли и прошептал. «Взяли — Взяли? У Василькова свалился камень с плеч. — Фух, напугал ты нас, — ответил он. — Взяли, гада, в наручниках повели к машине. Но ты лучше помолчи, сержант. Живой, вот и слава богу. — Сейчас мы тебя в больничку свезем. И все будет путем, потерпи. Старцев заметил офицеров НКВД, подбегавших к ним, и крикнул «Носилки сюда! Живо!»